Роф-Раф, Все вокруг него мгновенно изменилось. Он стоял на антиземле, читал антивывески и смотрел в холодное стекло антивитрины. А из стекла на сережку глядел античеловек. Волосы зачесаны справа налево, карман с пуговицей слева, а часы — на правой руке. «Привет», — сказал Сыроежкин. «Я знаю, кто ты такой». Ты не просто мое отражение, а ты ожерез. Сейчас я опаздываю на зарядку, но в другой раз мы с тобой обязательно потолкуем. Будь здоров, ожерез. Сергей, махнув рукой на прощание и получив ответный жест, побежал домой. Конечно, это я перехватил, что обещал с ним потолковать, он, вернувшись из Антимира на Липовую аллею. И все-таки здорово, что я встретил античеловека. Почти античеловека, добавил он, подумав. Во всяком случае, даю голову на отсечение, что сердце у него с правой стороны. Во дворе на футбольном поле резвились малыши. Все ясно, зарядку он пропустил. Совсем неплохо было бы побегать с мячом, но что поделаешь, его задержал не кто-нибудь, а античеловек. И Сережка, как только свернул за угол, понял, что это открытие принесет ему славу. У крайнего подъезда он заметил ребят. Раз собрались, значит, что-то обсуждают или меняются ценностями. «Так и есть», — слушают Витьку Смирнова. Тот стоит с гордым видом, нос кверху, волосы растрепанные. «Ребята!» — сказал Сережка. «Я только что видел античеловека». В одно мгновение Смирнов оказался в полном одиночестве. Ребята окружили Сыроежкина. Ему пришлось несколько раз повторять, как он читал вывески наоборот, как вспомнил про антимир из фильма и заметил в витрине ожереса. Оказалось, все видели «Встречу миров» И все заметили, что в «Антимере» наоборот лево и право, но никто даже не догадывался, что совсем рядом, буквально в двух шагах, можно отыскать нечто похожее на античеловека. Открытие требовало немедленной проверки, и поэтому компания помчалась на улицу читать вывески по методу Сыроежкина и кривляться в витринах. А Сережка поплелся домой. В тот самый момент, когда он светился в лучах славы, его окликнули с балкона. Он безропотно выслушал упреки матери, проглотил свой завтрак, отказался кататься по реке на крылатом теплоходе и оживился лишь тогда, когда решил, что обязательно станет физиком и будет изучать антимир. Но где находится этот антимир? Где его изучать? На Земле или обязательно лететь в космос? И как далеко туда лететь? И какая нужна ракета? И как избежать взрыва? Десятки вопросов закружили в голове Сережки. Все они требовали немедленного обсуждения. И Сергей побежал к Вовке Королькову, который все знал. «Наверное, там с утра торчит Макар Гусев», — подумал Сережка. «А с ним никакого разговора не получится. Одни только глупости. Как бы избавиться от гуся?» На всякий случай Сыроежкин прибегнул к мысленному внушению. «Гусак, сиди дома! Гусак, сиди дома!» — твердил он, поднимаясь по лестнице в соседнем подъезде. «Точно!» Предчувствие не обмануло Сыроежкина. Гусак был тут как тут. Он возился на площадке с трубой, обклеенной черной бумагой. Увидев одноклассника, Гусев широко улыбнулся и сказал. «А, Сыроежкин, привет! Видишь трубу? Телескоп увеличивает в тридцать раз. Наша с профессором изобретения. Хочешь, Сыроежкин, первым увидеть звездное небо? А где профессор?» – деловито спросил Сережа. «Сейчас придет». «Ты смотри, пока труба свободная!» Конечно, в яркий солнечный день никаких звезд увидеть было нельзя. Но Сережа все же нагнулся, прильнул к круглому глазку. Его обожгло, ослепило солнце. Огненные копья словно проткнули глаз. Растерянно моргая, вытирая ладонью катившиеся слезы, стоял Сергей у окна. Он хотел поддать ногой телескоп, но пожалел труд профессора. «Ну, что ты там увидел?» — ехидно спросил Гусев. — Такого болвана, как ты! — в сердцах, — сказал Сережка и побежал по лестнице. — Такого гуся лапчатого, как ты! — кричал он на бегу. — Нет, гусака! Толстого, очень противного гусака! Макар не погнался за ним. Он только высунулся из окна и рявкнул. — Я тебе покажу гусака! Лучше не попадайся! Солнце светило ласково. Остро, душисто пахло молодой зеленью. Но мир казался Серёжке серым, недобрым. Ему было горько, обидно. Он шёл и думал, как отомстить Верзиле, этому здоровенному, полному коварству гусаку. Сыроежкин строил планы мести и один за другим отвергал их. Лассо, которым можно заорканить и привязать врага к дереву, нападение в темноте, даже помощь приятелей, десять крепких кулаков — всё это Сергею не нравилось. Оставалось найти чудодейственные капли, удесятеряющие силы человека, и вызвать обидчика на бой. Но где достанешь их рецепт? Неожиданно сильные руки схватили Сережку и подняли высоко вверх. «Вот он!» — закричал кто-то оглушительно громко. «Качай его!» Сережка очнулся. Он увидел флаги, спортсменов в ярких майках и бьющие в глаза белые буквы на красном полотне. «Финиш!» Какие-то люди несли сережку, подняв над толпой, и кричали. «Нашли! Нашли! Вот он, чемпион!» Толпа оборачивалась, расступалась, разглядывала Сыроежкина, а он только хлопал ресницами и вертел головой. Кто-то схватил его за руку, подержал, шагая рядом, и удивленно сказал. «Пульс нормальный. Не сердце, а часы». «Он не запыхался!» — восторженно подхватил другой болельщик. «Легкие, как кузнечные мехи». «Чемпион! Чемпион!» — повторяли все вокруг. Сережку поставили перед высоким, крепким человеком в белом костюме с салой повязкой на рукаве. «Как тебя зовут, мальчик?» «Сергей сыроешкин удивленно сказал неожиданный чемпион. «Где ты живешь? Где учишься?» «На Липовой аллее? В школе кибернетиков?» «Товарищи!» — закричал судья в белом костюме. «Неизвестный бегун Сергей сыроешкин Он живет здесь, в Октябрьском районе. Толпа загудела. «Молодец!» — сказал судья сыроешкину «Поздравляю!» «А за что?» — удивленно спросил Сергей. «Молодец!» — повторил судья. «Никогда не надо задаваться. А завтра, приходи в пять часов на стадион в секцию легкой атлетики. Вот». Он достал блокнот, оторвал листок и что-то быстро написал. «Здесь адрес и мое имя». «Приходи обязательно, талант надо развивать!» Он повернулся к другим судьям. «Я думаю, можно засчитать бег Сыроежкина!» «А я протестую!» — резко ответил судья в тренировочном костюме. Сыраешкина нет в списках команды!» «Считать! Считать! Считать!» — загалдели болельщики. «Он из нашего района!» Судьи стали спорить, а Сережка тихо отошел в сторону, сжимая в руке листок. Чемпиона дружески хлопали по плечу. Ему говорили бодрые слова. Кто-то сунул ему мороженое. На него дивились, как на чудо. А чуду было очень неловко. Чудо все еще ничего не понимало. Чудо выбрало в шумной толпе спокойного толстяка с палкой и робко спросило. «А что случилось?» «Нет, вы только посмотрите на него!» громко сказал толстяк, напугав сережку. Бежать было некуда. Вокруг уже стояли плотным кольцом болельщики. «Он даже не понимает, что натворил!» Продолжал толстяк, стуча об асфальт палкой. «Талантлив и чист душою!» «Так вот», — человек наклонился к Сережке, «Наш район проигрывал эстафету соседям. Мы уже решили, что дело конченое. Оставался последний этап в 400 метров. Наш стоит, ждет палочку, а соперник уже бежит, только пятки мелькают. Как вдруг, откуда ни возьмись, «Ты! Вырвал у нашего недотёпы палочку, догнал первого, перегнал его, разорвал ленточку и исчез!» «Просто удача, что ты живёшь в нашем районе!» Человек вдруг взмахнул палкой и заголосил. «Засчитать, Сыроежкина!» «Засчитать!» — подхватили стоявшие вокруг люди. Серёжка сунул листок в карман, незаметно выбрался из толпы и бросился со всех ног прочь. Он не понимал, почему бежит от ярких флагов и шумных болельщиков, не подошел к главному судье и не объяснил ошибку. Все происшествия утра, решимость стать физиком, удар солнца в глаза, жажда мести, неожиданная слава, все смешалось в голове Сережки и гнало его вперед. Пожалуй, теперь он на самом деле мог поставить рекорд. Только сердце колотилось, как бешеный маятник, а из легких вырывался какой-то странный свист. Он выскочил на обрывистый берег реки, упал на траву и долго лежал неподвижно с закрытыми глазами, слушая удары в груди, ловя ртом в воздух. Отдышался, перевернулся на живот и заметил недалеко в кустах синюю куртку. Куртка как куртка, обыкновенная куртка. И все же что-то в этой куртке беспокоило Сыроежкина. Что-то черное, маленькое, блестящее торчало из-под синей куртки. Сережка посмотрел внимательнее и вытаращил глаза. Это была небольшая электрическая вилка для включения в сеть. Сергей никогда еще не видел курток, из-под которых высовываются такие необыкновенные хвосты, поэтому он тихонько подполз к кусту, осторожно взял вилку и потянул к себе. Куртка вздрогнула, зашевелилась. Из куста прямо на сережку вылез очень знакомый мальчишка. Нет, Совсем незнакомый, это был кто-то чужой, но этот кто-то был вылитый Сыроежкин. Сергей посмотрел на него широко открытыми глазами, и ему казалось, что это он сам вылез сейчас из куста и девица на забияку, дернувшего его за куртку. А мальчик в синей куртке, живой двойник Сережки, тоже замер и смотрел в глаза Сыроежкину. На лице его ничего не отражалось. Ни удивления, ни улыбки. Оно было совершенно спокойным. «Это твой штепсель, то есть вилка?» Наконец сказал, приходя в себя, Сергей. «Да», — отозвался мальчик в синей куртке немного скрипучим голосом. «А зачем она тебе?» — опять спросил Сергей и услышал странный ответ. «Я питаюсь электроэнергией». «Ты...» — Сергей помедлил. «Ты робот?» «Нет, я электроник». Также спокойно произнес мальчик. «Но ведь ты не человек?» «Да, я не человек». Они сидели на траве совсем рядом и молчали. Сережка незаметно рассматривал своего соседа. «Ну и пусть, что у него провод с вилкой», — думал Сергей. «Зато с ним можно говорить спокойно, по-человечески, не то что с гусаком». И вдруг Сережку осенило. «Послушай, это ты бежал так быстро и обогнал всех?» Волнуясь, спросил он. «Я?» «Ты знаешь, мы с тобой очень похожи. Такое совпадение обусловлено математическими законами», объяснил мальчик в синей куртке, и Сережку сразу успокоила его рассудительность. «И ты это заметил?» «Да, заметил». «Ты знаешь, меня приняли за тебя. А настоящий чемпион — это ты!» «Может быть, я чемпион», — согласился собеседник Сережки. «Но я совсем не хотел этого». «Не хотел? Вот чудак!» «Ноги несли меня вперед», — продолжал странный мальчик. «Я не мог остановиться. Поэтому, скорее всего, я не чемпион». Тут Сережка вскочил, стал рассказывать, как спорили судьи, как его качали и несли на руках. Мальчик в синей куртке тоже встал и внимательно смотрел на сыроешкина Его лицо было по-прежнему спокойным и неподвижным. Нет, он не завидовал неожиданной славе Сережки. Совсем не завидовал. «Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь бежал так быстро!» — восторгался Сыроежкин. «Если б судьи не ушли, я бы привел тебя и сказал, вот кто установил мировой рекорд — Электроник! А я-то просто Сыроежкин!» «Сыроежкин?» — скрипуче спросил Электроник. «Ах, да, мы еще не познакомились!» Сергей протянул руку. «Зови меня Сережкой!» Сере... «Сережка Сыроежкин» — медленно повторил словно запоминая «Электроник». Его правая рука осторожно взяла пальцы Сыроежкина и сжала их так сильно, что Сережка вскрикнул. «Извини, Сережка». «Электроник посмотрел на свою ладонь. У меня запрограммировано, что с такой силой надо жать руку друга». Сергей, приплясывая, дул на пальцы. Он ничуть не обиделся. «Ничего, это очень даже здорово. Ты не уменьшай силу, она нам еще пригодится. Расскажи о себе». «Ты и здесь живешь?» «Нет, только сегодня приехал». «Тогда я покажу тебе город», — обрадовался Сергей. «Сперва пойдем в парк, купим мороженое и съедим по четыре штуки». «Я ничего не ем», — сказал электроник. «Совсем забыл!» — Сережка махнул рукой и от души пожалел приятеля. «Не повезло тебе. Мороженое куда вкуснее электрического тока. Я могу клубничного сразу четыре штуки проглотить». Я тоже глотал. «Предметы», «Когда показывал фокусы», — уточнил электроник. «Фокусы? Здорово! Обязательно мне покажешь!» «Хорошо, покажу». Так, весело болтая, шли они к парку, и все встречные оглядывались им вслед. Не на каждом шагу встречаются такие похожие близнецы.